аж вздрогнул от неожиданности. «Джо, деньги у меня». На дальней стороне у разделительной линии стояла Шерил. Ее улыбка была такой же натянутой, как и у врывающихся в офис распространителей, но она, по крайней мере, старалась. «Пойдем отсюда. Ну же, давай!» «Так-так, возвращение блудной шлюхи», — покачал головой Хикки. «Подожди, детка, сначала дела». Улыбка мигом сползла с лица девушки. «Джои, не трогай малышку. Тебе это не нужно. Правда, не нужно». «Еще как нужно!» «Убив ее, маму все равно не вернешь». Карие глаза вспыхнули. Зато он узнает, что такое боль и страдания. Револьвер опустился к ногам уила за которыми пряталась Эбби. «Да, укрытие не из надежных». «Джои, пожалуйста». Достав из портфеля Вальтер, Шерилл прицелилась мужу в грудь. «Он не виноват. Поедем в Коста-Рику. Тебя ранчо ждет». Хики посмотрел на уила и невесело рассмеялся. «Ну что, сумел ее против меня настроить?» «Ну, безмозглой была, безмозглой и осталась». И глазом не моргнув, он повернулся к Шерилл и выстрелил. Блондинка отскочила к разделительной полосе, поливая... «Шоссе дождем долларовых купюр». Уже через секунду Джо снова целился в уила явно не зная, куда стрелять, в сердце или в ноги. Пока решал, над асфальтовым полотном послышался странный звук, напоминающий хлопанье огромных крыльев. Дженнингс первым узнал характерное «воп-воп-воп» лопастей несущего винта. Вскоре и Хикки сообразил, что к чему, но вместо того, чтобы бежать, решительно шагнул к Уиллу. «Зачем мне Коста-Рика? Терпеть не могу испанцев. Я не для этого все затеял». «Ну, док, сколько веревочки не виться, а кончику быть!» Эбби дернула отца за штанину. «Папа, осторожно!» Джо прицелился. уил упал на дочку, прикрыв ее собой, а потом повернул голову, так же, как Шерил во время приземления. Он заглянет смерти прямо в глаза. Однако вместо дульного пламени доктор увидел толстую, похожую на окорок руку, которая схватила Хики за шею и оторвала от земли. «Джои, нельзя обижать Эбби», — заявил великан. «Можешь обидеть Хьюи, а Эбби нельзя. Она моя Бель». У Хики глаза на лоб вылезли. Он попытался развернуть руку с револьвером так, чтобы пристрелить двоюродного брата. Но первый выстрел оказался неточным. Окровавленная рука поднимала его все выше и выше, мощным зажимом смыкаясь на горле. Джо отчаянно пинал воздух и бестолково полил в безоблачное небо. Каким-то чудом ему удалось выжить несколько слов, но они пришлись явно не к месту. «Ты чертов...» «Дебил!» Завороженный уил смотрел, как Хьюи выжимает жизнь из своего брата. Бледное лицо безмятежное не дать не взять, горила на отдыхе. Последняя пуля Джо порвала ему ухо, а потом щелк и барабан револьвера опустил сухо уха хрустнули шейные позвонки, и лицо Хики стало истинно черным. Ноги и руки превратились в безвольные тряпки, револьвер с грохотом полетел на асфальт, Через несколько секунд Хьюи бережно опустил брата в придорожную пыль, сел рядом и стал гладить по голове, а потом стряхнул, будто надеясь разбудить